«Сюда садитесь», — велел пожилой солдат, дулом ружья указывая нам с Марстеном в угол маленького отсека. Такое впечатление, что багажного. «И чтобы тихо, не то...» «Да, да что мы вам сделали?» Тут же взвился Марстен, но увидел направленное прямо ему в лицо дуло и утих. «Там разберутся», — многозначительно произнес солдат, и кивком, подозвав еще двоих, велел, «Глаз с них не спускать!» «Так точно!» — в разнобой ответили два здоровенных лба и уселись напротив нас с ружьями наперевес. «Чтобы бдить, стало быть!» «Что-то мне, если честно, всё это окончательно перестало нравиться!» «Где-то в недрах бронемашина вызвыла, заскрежетала, пол под нами вздрогнул, меня швырнула на стенку, эта машина резко развернулась, и началась тряска!» До гусениц, навроде танковых, тут, видимо, ещё не додумались, поэтому бронемашина подскакивала на ухабах и, по-моему, пару раз едва не опрокинулась. Сидящим внутри этого агрегата приходилось, прямо скажем, несладко. сладко. Солдаты-то были уже привычные, я закалённая ездой на нашем общественном транспорте. В общем, тоже кое-как претерпелась. А вот Марстену, судя по его зелёной физиономии, приходилось совсем туго. «Марстен!» Шепотом позвала я, чтобы отвлечь его от болтанки. Было так шумно, что солдаты услышать меня вряд ли могли. «Ты это...» «Чего?» — отозвался Марстон с таким стардальческим видом, что мне стало его искренне жаль. «А эти вояки, они тоже маги?» — спросила я. «Эти нет», — лаконично ответил Марстон. «У них только эти, штуковины магические, и защиты на них какой-то понавешено». «А так люди, как люди!» «А, Дарвальд же сказал, что тут предметно-ориентированная магия», — сообразила я. «Ага», — сказал Марстен и уткнулся лбом в колени. Ему приходилось сидеть, скрючившись в три погибели. Бронемашина определённо не была рассчитана на таких крупногабаритных пассажиров. Я задумалась. «Ну что ж, в общем, логично. Обычные солдаты тоже должны быть». Насколько я понимаю, магия не каждому даётся. Наверное, маги тут воюют на расстоянии, исполняя роль артиллерии моего мира. А обычные люди, вооружённые всякими магическими штуковинами, нужны, чтобы разбираться с условно-мирным населением и для прочего в том же роде. Ну, не поставить же мага склад с продовольствием караулить, в самом деле. Хотя, кто их тут разберёт? А машина эта тоже обыкновенная? Подёргала я Марстена за рукав. «Юлька, отстань!» — взмолился Марстон. «Меня сейчас наизнанку вывернет!» «Так отвлечься надо!» — уверенно сказала я. «Давай, рассказывай про машину!» «А ну, тихо там!» Встрепенулся один из солдат и приподнялся, крепко сжав свое ружье. «Ой, детенька солдат, только не бейте!» — заверещала я, прижимаясь к локтю Марстона. похоже спектакль у меня однажды прошел, почему бы ему не сработать и во второй раз!» «Я только водички у брата попросила!» «Я флягу потерял», — выдавил марстон попытавшись принять виноватый вид. Вышло у него довольно сносно. «Так что терпи». Я зашмыгала носом, художественно поскуливая. Скулить приходилось довольно громко, иначе бы меня в этом грохоте не услышали. Ещё бы слезу пустить. Увы, этого я не умела. Солдаты переглянулись, тот, что выглядел чуточку посимпатичнее, кашлянул и произнёс: "Это, ну, воды-то им, наверное, можно дать. Возьми и дай, если такой добрый". Окрисился второй. Ещё пару минут они вполголоса перепирались, решая, стоит ли спрашивать разрешение начальства. Потом всё-таки договорились, и первый из парней протянул мне свою фляжку. Я честно открыла её и сделала вид, что пью. На самом деле никакой воды мне не хотелось. Тем более с такой, прям скажем, грязноватой фляжки. Но надо было доигрывать роль. «Спасибо, дяденька солдат!» — пропищала я, возвращая вояке его имущество. «А вы нас не убьёте?» — поперхнулся тот. «Ну, это... Нет, наверное, там разберутся». «Отставить разговорчики с задержанными!» Прогремело у нас над головами, так что я невольно пригнулась, да и солдатики заметно занервничали. Это оказался тот пожилой солдат, что отрядил эту парочку нас караулить. Наверное, звание у него было выше, чем у этих молодцев, раз он так командовал. Ещё раз сурово смелив нас взглядом, он удалился, стукаясь головой о крышку машины. Солдатики переглянулись, вздохнули, отсели подальше и принялись бдить дальше. Ясно было, что теперь разговора с ними не выйдет, Пришлось бы орать во весь голос, иначе бы они нас не услышали. С другой стороны, теперь можно было разговаривать между собой, не опасаясь, что они подслушают, о чём идёт речь. «Интересно, долго нам ещё ехать?» — подумала я вслух и потыкала Марстеном локтем в бок. «Марстен!» «Что?» — глухо отозвался он. «Давай решим, что говорить будем!» — пришипела я ему на ухо. «Валь же всё сказал!» — покосился на меня Марстон. «Что он сказал?» — вспылила я. «Что я твоя сестра? Прекрасно! Как зовут нашу с тобой маму, а папу? Кто они? Чем занимаются?» «Померли!» — Помер неохотно выдал Марстон. «Поэтому я вынуждена о тебе заботиться!» «Ну и что?» — фыркнула я. «Тебя возьмут и спросят, кто были наши родители, и меня спросят, и сравнят показания». «Ой, кстати, а Вальта не будет знать, что мы придумали?» «Тогда мы точно будем сиротами», — включился в диалог Марстон. Его, кажется, даже тошнота отпустила. «Он, думаю, сообразит сыграть наставника, которому дела нет до прошлого ученика. Ты, да стала быть, родителей вообще не помнишь, а я, поскольку гораздо старше тебя, кое-что рассказать могу, придумаю на ходу». «Ну, я должна что-то знать по твоим рассказам», — заметила я. «Так что приду мы сейчас. Но ну, это второстепенно. Так, куда мы ехали-то? К какому водопаду?» «К гремучему водопаду», — подтвердил Марстон. «Есть недалеко от дома Дарвальда такое чудное местечко. Гремучее, потому что гремит здорово, а так, вроде обычный водопад. Но в определенные дни лучше туда не ходить. Люди пропадают, а почему, никто не знает. Местные вообще стараются стороной этот водопад обходить». — Дарвальд, давно собирался туда наведаться, посмотреть, что к чему. — Отлично, — кивнула я. — А я, значит, напросилась с вами, потому что от тебя не на шаг. Ты мне родителей заменил и всё такое прочее. Так что учти, если я буду на тебе виснуть, ты должен не отпихивать меня с воплями «Уйди, дура!», а нежно обнимать и утешать. Ясно? Марстон издал какой-то трудно распознаваемый звук, видимо, перспектива его не обрадовала. Я, в общем, не собиралась сдаваться, и за какие-то полчаса вытряхнула из него уйму полезных сведений. Например, что еще интересного есть в тех местах, где живут они с Дорольдом? Какие там обычаи? И все в том же роде. Параллельно мы сочинили более-менее приличную историю касательно наших с Марстоном родителей. Да и прочие детали, на мой взгляд, проработали неплохо. Конечно, если нами займутся профессионалы, это нам вряд ли поможет, но хотя бы какое-то время мы продержаться сможем – а там, глядишь, Дарвальд придумает, как выпутаться. Эта мысль была очень заманчивой, но я быстро взяла себя в руки, подумав, на Дарвальда надейся, а сама не положай. «Марстен, ты помнишь, что про источник и меч говорить нельзя?» Сурово поинтересовалась я. «Помню». Вяло отозвался он, болтанка усилилась, и Марстену снова стало худо. Да еще выхлопными газами воняло так, что даже меня замутило. — И про семь падших ты лучше тоже молчи, — сказала я. — А то прикопаются, что за падшие, почему падшие, а там уже до кругов посвящения недалеко, а про них Дарвальд тоже говорить запретил. — Да понял я, — отмахнулся марстон марстон а если у меня кинжал отберут? — вспомнила я. Валь его замаскировал, но я читала, что у заключенных вообще все отбирают, даже пуговицы. — Ну, отберут. Марстон страдальчески покосился на меня. «Я-то что могу сделать? Я бы спрятал, но он же никому, кроме тебя, в руки не дается». «А вдруг получится?» — жалобно попросила я. Мне смертельно не хотелось расставаться с подарком Альвера. «Попробуй, я, я его попрошу, чтобы не жёгся». «Инжал попросишь?» Марстон уставился на меня, как на умалишённую. «Да!» — прошипела я. У меня давно уже сложилось впечатление, что мой кинжал воспринимает мои желания. — Ну как, попробуешь? — Давай, — неохотно согласился Марстон. Я отколола брюшку от обшлага, внимательно посмотрела на крохотный кинжальчик и обратилась к нему с мысленной речью. Пожалуй, воспроизводить я ее не буду, получилось очень сумбурно, но смысл заключался в следующем. Если кинжал не позволит себя спрятать, то его как пить дать отберут, а поскольку чужим в руки он не даётся, то возьмут и уничтожат на расстоянии. Так или иначе, но мы с ним расстанемся. И если клятая железяка не хочет лишиться хозяйки, то пусть поверит мне на слово, что Марстон хороший и позволит ему взять себя в руки и спрятать как следует». «Ну, попробуй», — сказала я Марстону. Тут с опаской протянул руку. Однажды он, не поверив, что мое огненным чужим не дается, схватился за него и заработал ожог во всю ладонь. Но на этот раз, кажется, обошлось. То ли кинжал был слишком маленьким, чтобы чувствительно обжечь, то ли помог мой монолог, но Марстену удалось взять брошку-кинжальчик и запрятать его в кладовку. Теперь обыскивай, не обыскивай, никто ничего не найдет. Эту операцию мы проделали очень вовремя. Бронемашина взрыкнула последний раз и остановилась. Видимо, мы прибыли на место. К нам подошёл всё тот же суровый пожилой солдат, что-то скомандовал нашим сторожам, и те отконвоировали нас на выход. Вылезать из машины было не легче, чем забираться в неё, и если бы Марстон не вытащил меня из люка за шиворот, я бы точно рухнула и что-нибудь себе сломала. Похоже, нас увезли довольно далеко от линии фронта, поскольку вспышки теперь полыхали далеко позади и казались совсем не страшными. Мы находились, видимо, в большом лагере или опорном пункте. Не знаю даже, как это назвать. Тут и там виднелись приземистые строения. Ровными рядами стояли бронемашины, вроде той, на которой привезли нас. Ещё какие-то непонятные механизмы довольно зловещего вида. Всё это окружал высоченный забор. Торчали вышки, наверное, для часовых или просто охранников. Все это я успела увидеть только мельком, потому что меня довольно невежливо толкнули в спину, велев идти и не крутить башкой по сторонам, если не хочу схлопотать. Схлопотать я вовсе не хотела, поэтому покорно пошла, куда повели. У Марсена от свежего воздуха, похоже, наступила эйфория, потому что он ни с кем не припирался, не возмущался, а молча шел с блаженной улыбкой на лице. Чуть похудаль я заметила Дарвальда. Он выглядел вполне спокойным, Но ясно было, что он тревожится за нас, в первую очередь за марстона, конечно. Я постаралась просигналить ему, мол, всё в порядке, за нас не переживай, прорвёмся. Но он, по-моему, не понял моих гримас. Знать бы заранее, придумали бы условные знаки, но кто же мог предположить, что мы угодим в плен? Одним словом, нас живо загнали в одно из тех приземистых строений, Дарвальда повели куда-то по длинному коридору, А нам с Марстеном было велено сесть на неудобную скамейку и ждать. Рядом расположились аж четверо солдатиков с ружьями. Посматривали они на нас строго, но придвинуться поближе друг к другу не запретили. Наверное, прямого на то приказа не было. Не очень приятно, конечно, когда тебя постоянно принимают за дурочку, но, с другой стороны, это иногда так помогает по жизни. Вот и сейчас, похоже, меня никто просто не принимал в расчёт. И очень хорошо. Плохо дело, юлька — прошептала клемавшийся Марстон. Я жалась к нему, изображая насмерть перепуганную девчонку и шмыгая носом, а он очень трогательно гладил меня по голове и делал вид, что шепчет мне на ухо что-то утешительное. Сидели мы так уже довольно долго. Я устала, отсидела я себе себя неудобосказуемое место, проголодалась и уже мечтала о том, чтобы нас вызвали на допрос. Всё не так скучно. — Что такое? — испугалась я. Разговаривать, не видя лица Марстона, — Было неудобно, но иначе не получилось бы изображать смертельный испуг. Приходилось сжаться к широкой Марстеновой груди. «Да местечко это! Попали мы!» «Очень понятно», — ответил марстон Потом всё-таки пояснил. «Тут очень мощная защита стоит. Явно не один маг работал. Валюша говорил, эти маги умеют объединять свои силы. У нас о таком только сказки рассказывают. Прорваться можно, конечно, но придётся тяжело». «Погоди ты прорываться!» Остановила я. «Может, так обойдётся?» «Что-то мне подсказывает, что не обойдётся?» Мрачно придрёк Марстон. «Ну ты потерпи пока!» Попросила я. «Не надо демонстрировать, что ты умеешь, ладно?» «Ага, Валю можно, а мне нет!» Фыркнул Марстон мне в макушку. «Додумался учеником своим меня назвать!» «Балда!» Прошипела я с ученика, тем более контуженного, спросу никакого. Мы че что ничего не знаешь, ничего не помнишь и вообще не соображаешь, и все. А если вас начнут допрашивать по-серьезному, показания сравнивать, я не знаю, чем это может кончиться, чем они тут занимаются, на что способны. Давали огонь на себя вызвал, понимаешь ты это? «Понимаю», — буркнул Марстон и хотел сказать что-то еще, но тут по коридору мимо нас двое солдат провели Дарвальда, подозрительно спокойного на вид — «А еще двое подошли к нам». «Пошли», — скомандовал один, делая Марстону знак «подняться». «А я?» — всполошилась я, хватая брата за руку. «Стенни, не бросай меня!» Я повернулась к солдатам и заголосила в лучших традициях многосерийных мелодрам. «Куда вы его уводите? Что с ним будет? Позвольте, я пойду с ним! Брат, брат, не оставляй меня!» Устроенная мной отвратительная сцена возымела своё действие. Солдаты запереглядывались, замялись. Марстон явно не знал, куда деваться, а я окончательно вошла в руль и простёрлась на полу, обнимая сапог обожаемого брата. У меня даже получилось прослезиться, но исключительно от смеха. Меня разбирал совершенно неприличный хохот, стоило только представить эту картину со стороны. Наконец, на весь этот шум откуда-то выскочил уже знакомый нам шпион Алов, Сурово поинтересовался, что за безобразие тут творится, осознал ответ и велел «Ведите обоих!» «Не хватало еще с девчонкой возиться!» Я живо утихла, меня подняли с пола, отряхнули, поставили рядом с Марстином и отконвоировали в обширный, явно начальственный кабинет. Наш знакомый шпион Алов вошел следом и остановился у дверей вместе с конвоем. Навстречу нам из-за огромного письменного стола поднялся мужчина лет эдак сорока с небольшим, В такой же точно серой форме, как у шпионалова, только нашивки у него были другие, до всяческих блях и висюлек куда побольше. Надо думать, весюльки являлись какими-то наградами, может, даже целыми орденами. Мужчина оказалась совершенно лысая голова, суровое лицо и добрые глаза. Такие добрые, что мне немедленно захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Деваться, однако, было некуда, поэтому я просто ещё крепче вцепилась в руку Марстона и заскулила, на этот раз совершенно непроизвольно. Взгляд добрых глаз пронзил меня, будто лучами смерти, и переместился на Марстона. Тот, к его чести, выдержал этот взгляд с куда большим достоинством, нежели я, только рука, за которую я держалась, чуть дрогнула. «Я — полковник Джаркар Орлин», — представился лысый мужчина, Голос у него оказался мягкий и вкрадчивый. От его звуков у меня мурашки по коже побежали. «Полковник». Это ясное дело заклинание мне так перевело название его чина. «Интересно, по здешним меркам это существенное звание?» «Наверное, существенное. Вон как все остальные перед ним на вытяжку стоят». «Я являюсь главой управления розыска соглядатаев». Я с минуту переваривала в голове это наименование. Потом до меня дошло что, наверное, это заклинание слегка заклинило, а лысый Орлин имеет в виду всю ту же злосчастную контрразведку. Впрочем, долго размышлять мне не пришлось, поскольку Орлин продолжил. «Ваш спутник рассказал немало интересного, но, признаюсь, в это не так-то просто поверить. Тем не менее, если он подтвердит сказанное им на практике, я буду вынужден признать очевидное. Пока же идёт подготовка». Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы не против? Нет. Выдавил марстон и хлопнул ресницами. Лицо у него сделалось совершенно идиотским, но не дать не взять дурачок деревенский. образ дополняли полосы копоти и грязи на физиономии, стоящая дыбом палённая чёлка и мелко дёргающаяся щека. Надо думать, марстон делал это нарочно, поскольку я точно помнила, только что у него ничего не дёргалось. Выходило, надо сказать, вполне убедительно. «Прекрасно!» Орлен занял своё место за столом, положил руки перед собой и ласково посмотрел на нас. «Итак, молодой человек, представьтесь для начала». «Марстон, серс?» Выдавил Марстон. «Кажется, для пущей достоверности он ещё и заикаться решил». «Вы девушка?» «Юлия!» Пискнула я и вовремя сообразила, что теперь прихожусь Марстону сестрой — Юлия Сирс. Итак, молодые люди. Презнёс Орлин, сверившись с какими-то своими записями. Ситуация выглядит следующим образом. По донесениям наблюдателей вы появились, цитирую, из воздуха на территории, где ведутся активные боевые действия. Должен отметить, вам повезло, поскольку как раз в момент вашего появления наступило кратковременное затишье. Полковник помолчал. Марстон пялился на него, улыбаясь совершенно уже ненормально. Если он брал пример с меня, то зря. Без достаточной практики критинская улыбка не выглядит убедительной. «Далее, насколько мне известно, вы продолжали двигаться вдоль линии фронта, явно намереваясь скрыться в предгорьях. Как вы можете объяснить этот факт?» «Какой?» — вытаращился на него Марстон. «Вашего появления и продвижения в сторону гор», — терпеливо пояснил полковник. «Ну, мы это...» — начал Марстон. «Мы ехали. Ехали мы это... В общем, ехали». «Я понял. Вы ехали. Куда?» — чуть перещурился полковник. «Дяденька, можно я скажу?» Влезла я, понимаю что в своем стремлении сыграть контуженного Марстон несколько перебарщивает, и затараторила «Мой брат? Ну вот он, то есть. Он мой брат. Вы не подумайте, раз у нас фамилия одна, то мы муж и жена, мы брат с сестрой. Так вот, когда там взорвалось, мы с упали, и он головой ударился. Он и так-то не особенно, ну, чтобы по-умному говорить. А сейчас вообще, дяденька, вы были ликаря позвали, а то вдруг с ним серьезное что. Как же я без брата, что я делать буду?» «Помедленнее, девушка», — поморщился полковник, — «врача вашему брату предоставят, но сперва будьте любезны, ответите на мои вопросы. Итак, куда вы ехали?» «Ну...» — я набрала побольше воздуха в грудь и начала. «Мы ехали к Гремучему водопаду. Это такой водопад в наших краях. Он странный, там люди пропадают, и никто туда не ходит. А наставник моего брата, господин Тарм, он очень умный. Он хотел разузнать, что же там такое с Гремучим водопадом. И вот он решил туда поехать, и моего брата взял. А я тоже попросилась, потому что я одна оставаться боюсь. Разве ж можно в наших краях девушке одной?» и мы с братом никогда не расставались. Он меня вырастил. Ну и вообще, надо же за ним присматривать Мужчина от них отпустит так они будут в сухомятку всю дорогу. А я и сварить могу, и постирать, и за лошадьми присмотреть И я мало. Вот я господина Тарма и уговорила». «Я сочувствую Тарму», — серьезно произнес полковник. «Хорошо, я понял. Вы ехали к гремучему водопаду. Кстати, где он находится?» «Ну как же...» — удивлённо сказала я. — Я же говорю, в наших краях, не так уж далеко от дома господина Тарма. — И где же находятся ваши края? — всё так же спокойно продолжал полковник. Кажется, вывести его из себя было нереально. Если честно, я не знала, что говорить дальше, но тут очень удачно подключился Мерстон. — Ну, так это... — сказал он. — Ежели ехать прямо от столицы по корявому тракту, так до нас аккурат две недели езды будет, это коль на постоялых дворах ночевать. А ежели хорошим темпом, да не по тракту, а напрямки срезать, то намного быстрее доберёшься. Но это места надо знать, а то можно в болото угодить. Так что лучше по тракту, стало быть, по правую руку круглое такое озеро будет. Вот там, на другом берегу, господин Тарм живёт». А гремучий водопад он в горах, оттуда речка течёт и прямо в озеро впадает. Хорошо. Как вы оказались здесь?» Деревянным голосом произнёс полковник. «Да мы ехали!» Хором начали мы с Марстоном, переглянулись, и я продолжила. «Я не знаю, дяденька, я придремала, ход у лошади ровный, опомнилась только, когда кунь вскач пошли. Смотрю, батюшки!» Места-то сплошь незнакомые, у нас там красиво так, а тут гравнина голая, одни камни до рытвины, и темно. Я поняла, что мы сейчас засыплемся. Неизвестно было, что говорил Дарвальд по поводу этой нашей веселительной поездочки к водопаду, в какой именно момент мы оказались здесь, и надо было выкручиваться. Ну как? — А вы, молодой человек, — посмотрел полковник на марстона вы тоже задремали. «Нет!» Очень натурально испугался Марстен и вдруг начал краснеть. «Если он делал это нарочно, то я искренне завидую его актерскому мастерству». Складывалось полное впечатление, что Марстен тоже уснул, но сознаваться не желает. «Разве при господине Тарме можно дрыхнуть? Он же за это...» «Суровый у вас наставник, молодой человек!» Приподнял Боров полковник. «Да... Многозначительно протелул Марстон, а я с облегчением перевела дух. Вдруг Урлин забудет про проклятый водопад. Хотя о чём это я такой забудет? Жди. «Очень!» «Не слушайте вы его, дяденька!» — встряла я. «Господин Тарм такой хороший! Такой хороший!» Брату повезло, а Болтусу такому, что господин Тарм его в ученики взял, а он ещё жаловаться смеет. «Да ты!» Обратилась я к Марстону. «Всех богов благодарить должен за это. Не ценишь ты хорошего к себе отношения. Вот не ценишь. Сколько раз я тебе говорила». «Девушка, немного потише», — снова попросил полковник. «Итак, насколько я понял, не вы, не ваш брат внятно не можете объяснить, как же вы оказались на линии фронта». Мы переглянулись и дружно закивали. «Понятно». Протянул полковник и задумчиво уставился на нас. «Что ж, продолжим. Итак, молодой человек, как я понимаю, вы являетесь учеником мага». «Ага», — радостно кивнул Марстон. «Вижу, вижу». Полковник взглянул на Марстона пристальнее. «Некие способности у вас имеются, но, похоже, не особенно развитые». «Ну, да». Марстон понурился, всем своим видом выражая уныние по поводу своих неособенной развитых способностей. Вроде того. Неужели Тарм не нашёл более способного ученика? Коварно спросил полковник, и я поняла, что мы снова на грани провала. Что отвечать на этот вопрос, я не знала. Марстон, я думаю тоже. Я чувствовала себя как на экзамене, когда по закону подлости вытаскиваешь именно тот билет, который не доучила. Что же вы молчите? Марстин затравленно зыркнул в мою сторону и снова начал краснеть. На этот раз, кажется, по-настоящему. «Это лучше господина Тарма спросить?» Выкрутилась я, то есть мне показалось, что выкрутилась. Тарм затруднился ответить на этот вопрос. Проникновенно произнес полковник. Поэтому мне хотелось бы выслушать вашу версию. На мой взгляд, Тарм к благотворительности не склонен поэтому мне довольно странно наблюдать столь бесталанного молодого человека в учениках у такого сильного мага. Марстон сделался совершенно невозможного свекольного цвета, а я поняла, надо что-то отвечать. Неизвестно, что сказал Орлену Дарвальд, но если мы будем молчать, лучше от этого не станет. «Дяденька!» — протянула я. «Мрат бы сказал, но только это не при всех». «Не понял», — приподнял брови полковник, — «Я могу вам на ухо сказать, только, пожалуйста, вы больше никому!» — взмолилась я. «Что ж...» Орлен поднялся из-за стола, подошёл ко мне, оказавшись не таким уж высоким, как казалось на первый взгляд, и чуть наклонился ко мне. «Я слушаю». «Понимаете...» — зашептала я ему в ухо, поднимаясь на цыпочки. «Ой, я не могу...» «Говорите...» — приказал полковник. «В общем, мой брат господину Тарму очень нравится», — сказала я чистую правду. «Понимаете?» «Не вполне», — признался полковник. «Что значит «нравится»?» «Ну, нравится». Я поняла, что ещё немного, я всё испорчу, потому что меня разбирал истерический смех. «Как мужчина». «Что?» Полковник шарахнулся было от меня. «Да» но тут же взял себя в руки. — Это странно. — Ну, как бы, может, и странно, а у нас, в общем, бывает, — сказала я. — Мы, правда, люди бедные, нам такое в диковинку, но куда деваться. Брату только в наёмники, если податься, так меня одну он бросить не может. А тут и ремесло приличное, уважаемое маги всем нужны, а что у брата способности не ахти? Ну так что ж, и колдун в любой деревне требуется. Мало ли кур заговорить, чтобы неслись лучше, скотину, чтобы звери дикие на выпасе не трогали. Мы, люди, не гордые, о столицах не мечтаем. Ну и я опять же при деле, по дому прибраться, сготовить». Я перевела дух и добавила, «А что до того самого? Ну, так господин Тарм понятия имеет, силы не принуждает». Полковник вернулся за свой стол. Помолчал немного, оттягивая воротничок к гимнастёрке. Видно было, что ему немного не по себе. Марстон, славившийся остротой слуха, смотрел на меня то ли с ненавистью, то ли с благодарностью, а вернее всего со сложной смесью этих чувств. Но что мне оставалось делать? Сам бы и выкручивался. «Хорошо», — сказал Урлин, слегка отдышавшись. «Я понял. Продолжим». Напрашивал он нас еще часа два, не меньше. Очень его интересовало, чего это мы говорим на его языке. Но тут Марстон уперся, принял еще более невменяемый вид, чем прежде, и твердил, что понятия не имеет, как такое вышло, а только наставник, дарваль то есть, любой язык понимает, наверное, какое-то заклинание знает, и на нас тоже его наложил, а сам Марстон ни сном, ни духом». Отчаявшись добиться толку, полковник пометил что-то в своих бумагах и зашёл с другого конца. «Выяснилось, что я оказалась права. Пригодились нам выдуманные сведения о родителях. Да ещё как! Про окружающий дом Дарвальда места рассказывал марстон а я делала вид, что дальше родного городишки носа не казала. наукам мне обучена и, полагаю, это самое учение делом для девушки совершенно излишним». «Надеюсь, полковник не захочет проверить, насколько хорошо я умею мыть полы и готовить, потому что именно на этом я и засыплюсь». Нам обошлось. В конце концов, Орли от нас отстал. Конвой, возглавляемый шпионаловым, так я и не узнала, как его зовут, отвёл нас в небольшую комнатку, где только и имелось что лавка у стены да светильник под потолком. Здесь нас заперли и оставили дожидаться неизвестно чего. Судя по звукам, у двери стояли часовые. И это как-то не радовало. Я походила по комнате, вернее, камере, попробовала подпрыгнуть и выглянуть в крохотное окошко, но не дотянулась. Потом мне это хождение надоело, и я вернулась к марстону Тот удобно расположился на лавке и выглядел вполне обыкновенно, то есть не напоминал клинического идиота. «Марстен!» — прошипела я, присев рядом. «Что?» — поинтересовался он, не открывая глаз. «Как думаешь...» «Нас подслушивают?» «Конечно», — уверенно ответил Марстон. «И обычными методами, и магическими». «Так что ж ты тогда орёшь во всю горло?» Всположилась я. «Да не услышит нас никто», — вздохнул Марстон и сел. «Им всем сейчас чудится, что ты хнычешь, а я тебя успокоить пытаюсь. Но только учти, долго я такую иллюзию не продержу. Могут понять, что дело не неладно». «Ничего себе!» — удивилась я. «А так сразу они не поймут, что это твоя работа?» «Да нет же!» — поморщился Марстон. «У их магии совсем другой принцип. Даже не знаю, как тебе объяснить. Ну, вот мы свалим другого мага сразу чуем, если, конечно, он не закрылся наглухо. Но это редко бывает. И какого он уровня тоже чуем. А этим, чтобы понять, маг человек или нет, нужно серьёзно напрягаться». «Что-то мне не показалось, что этот полковник орлин сильно напрягся». «Заметила я. Что он там про твои способности сказал?» «Этот Орлин?» — посерьёзнил Марстон. «Вот он-то как раз основной опасности представляет. Как ты думаешь, почему я так, ну, странно себя вёл?» «По-дурацки ты себя вёл!» — отрезала я. «Ну и в чём дело было?» «Он пытался прощупать, что я из себя представляю как маг!» — ответил Марстон устало. А я изо всех сил старался не дать ему это сделать как дарваль ты велел то есть не просто наглухо закрыться а сделать вид что я ученик бестолковый никакой угрозы не представляю думаешь легко наверное не очень потому что плющила тебя качественно сказала я и противно к тому же добавил марстон передернув плечами как будто тебе грязными руками вовнутрь лезут и «У них тут другие приёмы, не как у нас. Вернее, в нашем мире тоже пользуются подобными, но это вовсе уж дикари». «Значит, этот Урлин — сильный маг?» — спросила я. «Да, пожалуй, одного со мной уровня», — признал Марстон, подумав. «По счастью, он не знает того, что знаю я». «Вот только не хвастайся», — перебила я. «А почему ты думаешь, что он сам нас сейчас не слушает?» «Да где это видно чтобы командира лично подслушивал, о чём заключённые говорят?» — фыркнул Марстон. «Нет, нас сейчас мелочь какая-то слушает, но всё равно давай лучше молчать. Вроде бы он поверил, что я ни на что не годен но мало ли...» Я подивилась такой неожиданной рассудительностью у Марстона, потом вспомнила, что в критических ситуациях в нём пробуждается чувство ответственности, и успокоилась. «Глядишь, и обойдётся». В этой коморке мы просидели ещё долго. Один раз нас покормили, перенесли две миски невкусной пресной каши с чем-то вроде тушёнки и по кружке воды на брата. Потом я не выдержала и попросилась в туалет, куда меня и отвели под конвоем. Вполне приличное местечко оказалось. Я не ожидала, что прогресс тут шагнул настолько далеко. Сидеть молча было скучно, а много разговаривать мы опасались. Только время от времени начинали диалоги на заданные темы вроде... «Как ты думаешь, куда мы попали? Когда господин Марстон нас заберёт?» «И... Марстон, я боюсь! Тут столько чужих мужчин!» Исключительно для поддержания собственной легенды. Поспать тоже не удавалось. На узкой лавке помещался лишь кто-то один. Если честно, только я. Марстону лавка была узкая и коротка. А спать сидя было и вовсе неудобно. Так мы и маялись до тех пор, пока светильник под потолком не погас, а в маленькое окошечко не начал просачиваться солнечный свет. Наконец, за дверью послышались шаги, дверь отворилась, и на пороге появился наш пионалов. Физиономия у него была совершенно серая, под глазами виднелись тёмные круги. «Вот бедолага!» — пожалела я его. «Тяжко поди всю ночь пионов допрашивать. О том, что допрашивали, скорее всего, Дарвальда, я предпочитала не думать». «На выход!» — скомандовал он. «С вещами?» — не удержалась я. Шпионалов то ли не услышал, то ли предпочёл сделать вид, что не услышал. Я вышла из камеры, демонстративно заложив руки за спину, но, кажется, никто не понял, что это со мной такое. Нас снова отвели в полковничий кабинет, где к большому моему облегчению обнаружился Дарвальд, живой и здоровый, только немного осунувшийся после бессонной ночи. Судя по всему, у Дарвальда камень с души свалился, когда он нас увидел. «Надо думать, больше всего ему хотелось подойти и обнять Марстона», — Ну, возможно, и меня заодно. Однако Дарвальд принял невыносимо надменный вид и смерил нас таким взглядом, будто мы для него значили не более какого-нибудь таракана на стенке. — Как видите, ваш ученик и его сестра живы и здоровы, — произнёс полковник, продолжая, по всей видимости, начатый ранее разговор. — Вы убедились? — Да, вполне, — процедил Дарвальд сквозь зубы. — Готов принести свои извинения. «Однако я не приучен верить на слова кому бы то ни было». «Никто этого и не требует», — доброжелательно улыбнулся Орлин. «Итак, если с этим вопросом мы покончили, то, быть может, перейдём непосредственно к делу». «Разумеется», — сухо ответил Дарвальд. «Однако прежде мне хотелось бы переговорить со своим учеником. Согласитесь, было бы несколько непорядочно оставить человека, за которого я несу ответственность» в полном неведении относительно наших обстоятельств. Надеюсь, вы дадите мне такую возможность?» «Конечно!» — расплылся в неискренней улыбке полковник. «Но, сожалею, не могу предоставить вам более четверти часа. Дело, знаете ли, не терпит отлагательства». Дарвальд ответил полковнику царственным наклонением головы. «В такие моменты я готова была поверить, что он в самом деле представитель какого-то немыслимо знатного рода, Ну, просто обычно Дарвальд себя так не вел. К моему искреннему удивлению, все, включая самого полковника, покинули кабинет. Хотя, надо думать, и нас все равно подслушивали. Итак. Дарвальд, пройдясь по кабинету, становился напротив нас с Марстоном, сохраняя на лице выражение одновременно снисходительное и презрительное. Как ты, я надеюсь, уже понял, мы пали жертвами магии гремучего водопада. а а, -а. Протянул Марстон и под суровым взглядом Дарвальда, а также благодаря моему щипку, поспешил поправиться. «Да, учитель!» «Мы оказались, судя по всему, в ином мире», продолжал Дарвальд озвучивать очевидное. «Сам по себе этот факт способен вызвать переворот в науке, ведь до сих пор наши ученые полагали, будто наш мир единственный и неповторимый». Дарвальд покосился на нас, мы с Марстоном, понимающим, кивали. «Этот феномен поистине достоин более пристального изучения». «Учитель, а мы домой-то вернёмся?» — спросил мартин безнадёжно. «Это подождёт», — отмахнулся Дарвальд. «Впрочем, пока я всё равно не представляю, как это возможно. Но ты должен думать не о пошлых костных вещах, а о том, какие открытия мы можем совершить». «Я могу совершить», — поправился он, взглянув на Марстена, — «Надо сказать, Дарвальд очень хорошо вошел в роль. Будь я сторонним наблюдателем, я бы точно ему поверила». «Никому еще не предоставлялось подобной возможности. Запомни это и постарайся объяснить своей сестре Марстон». Дарвальд так выразительно взглянул на меня, что я вспомнила о своем амплуа и старательно заголосила. «Господин Тарм, да как же это так? У вас открытия возможности всякие, а я как же... о дом...» «У меня скотина не кормлена, куры не дойны, то есть наоборот, а мы тут неизвестно где, и люди тут страшны, и до родительских могилок далеко». «Отлично, продолжай в том же духе». Одними губами произнес Дарвальд, я набрала в грудь побольше воздуха и продолжила. Пока я старательно завывала, изображая из себя недалекую девицу, Дарвальд очень коротко и очень тихо обрисовал марстыну обстановку. «Я почти все услышала». Глосить я могу, что называется, в фоновом режиме, не отвлекаясь от прочих дел. Остальное потом дорассказал мне Марстон. Кое-что мы узнали сами, но, чтобы не повторяться, изложу всё сразу. Мир, в который мы попали, развивался очень необычно. Магия и техника тут мирно сосуществовали, дополняя друг друга. Например, те самые бронемашины были самыми обычными механизмами, снабжёнными магической защитой — Оружья опять-таки механизмами, только стрелявшими такими же огненными зарядами, какие мои маги легко и непринужденно генерировали на кончиках пальцев. Имелось и более смертоубийственное вооружение, и для его обслуживания требовалось несметное число магов, которых и засекли Марстен с Дарвальдом, когда мы угодили в этот мир. Про источник тут, кажется, толком никто ничего не знал, а магия развивалась совсем иначе, чем в родном мире Дарвальда с Марстеном. Но это было бы всё ничего, если бы нас не угораздило попасть сюда аккурат в разгар гражданской войны. Я не очень поняла причин этих войну развязавших. Кажется, когда-то тут правила королевская династия, потом короля свергли и заменили выборным правительством. Однако наследники у короля имелись, и теперь заявляли права на престол и, соответственно, на всю страну. Воевали они уже не первый год, но пока ни та, ни другая сторона не могли одержать верх». Сторонники монархии пользовались поддержкой других государств, которым выборное правительство Нединды — так именовалась эта страна — было как кость в горле, но у демократов тоже имелись приверженцы. Словом, война затянулась. Нас угораздило чутиться аккуратно передовой. Доблестные войска Нединды готовили решительное наступление на противника, а лагерь, куда нас привезли, оказался не просто лагерем, а ставкой командования — Полковник же Орлин был весьма важной шишкой, мало того, что он руководил управлением розыска соглядатаев, упрос сокращенно, так еще и числился не последним сотрудником секретной магической службы, СМС для краткости, которая, по сути, и правила не диндой, чтобы не думали там всякие местные демократы. В общем, проще говоря, всякие здешние генералы перед ним зайчиками бегали, а при звучании аббревиатуры СМС вообще становились на вытяжку. Одним словом, мы попали куда сильнее, чем могли предположить. Разобравшись в ситуации, полковник Орлин весьма возрадовался, потому что ситуация на фронте сложилась, прямо скажем, патовая. А от доблестного войска и конкретно от Орлина ждали результатов. Взять же их было решительно ниоткуда, пока не появились мы. Орлин тоже был магом и весьма неплохим. Потенциал Дарвальда он определил уже по поставленной тем магической защите — А уж когда узнал, что мы вообще из другого мира, так и вовсе впал в экстаз. Я утрирую, конечно. Впавшего в экстаз полковника я не могу представить даже в самых смелых фантазиях. После беседы с Дарвальдом Орлин понял — это его шанс. Выпускать из рук такую добычу он не собирался. А когда сообразил, что Дарвальд может обучить магов из СМС кое-каким приёмчикам, о которых они и слыхом не слыхивали, а уж презренные монархисты тем более, то участь наша была решена. Нет, Орлин в любом случае не собирался выпускать на свободу такого мага, как Дарвальд. Думаю, и его, и нас с Марстоном ожидала бы весьма незавидная участь быть пленниками и подопытными СМС, если бы не сообразительность Дарвальда. Уж не знаю, как он сумел заранее просчитать, чем может кончиться дело, но, думаю, это именно он подкинул Орлину идею поучить местных магов чему-нибудь эдакому». Орлин, впрочем, тоже дураком не был и понимал, что Дарвальд постарается избавиться от его назойливого гостеприимства как можно скорее. А потому не придумал ничего лучше, как шантажировать Дарвальда Марстеном и мною. Дескать, пока будешь сотрудничать, их не тронут. А я-то, дура, сама того не подозревая, подыграла Орлину. Думая он, что Марстен просто бестолковый ученик, давить на Дарвальда ему было бы куда сложнее. А я... Валь, я не хотела, честное слово... Прошептала я в перерыве между двумя своими экспрессивными монологами. Марстон уже успел поведать, каких глупостей я наговорила. Но я просто не знала, как иначе выкрутиться. «Всё в порядке», — ответил он. «Здесь работают умные и проницательные люди. Не думаю, чтобы моя игра смогла полностью их обмануть, так что ты лишь подтвердила их подозрения». «Итак», — повысил Дарвальд голос, видимо, услышав какое-то движение за дверью, — Мне дали слово, что о вас хорошенько позаботятся. Так что ведите себя прилично и не позорьте меня перед уважаемыми коллегами. — Валь, то есть господин Тарм! — воскликнул Марстон, отчаянно гримасничая. Что он хотел этими гримасами сказать или показать, боюсь даже предположить. — А что же мы с э, э, сестрой станем делать, пока вы тут это изучать и сотрудничать будете? — Бездельничать, я полагаю. — холодно отозвался Дарвальд. — Самое привычное для вас занятие. И успокой её, всеми богами заклинаю. От её вопля у меня сейчас голова разболится. Я покорно заткнулась, похоже, разговор был окончен. Это я долго так всё расписываю. На самом деле мы проговорили меньше отведённые нам четверти часа. Повторюсь, большую часть изложенного мы узнали уже потом. — Всё будет хорошо, — сказал Дарвальд почти неслышно. «Я обещаю что-нибудь придумать». Я бы поверила этим словам, уж больно уверенным был тон Дарвальда, если бы не его взгляд. Ох, какой это был взгляд! Мне враз стало понятно, что все неприятности, которые случались с нами до сего момента, сущие пустяки, о которых и вспоминать-то не стоит. А сейчас... Сейчас Дарвальд смотрел на Марстона так, словно хотел наглядеться на всю оставшуюся жизнь, словно боялся, что может никогда больше его не увидеть — и не мог даже руку ему пожать, потому что за нами наверняка наблюдали. А Марстон... Марстон, кажется, тоже что-то понял, потому что взгляд его сделался растерянным, он вроде бы даже собрался что-то сказать, но вовремя спохватился и промолчал. Они бы ещё долго так пялились друг на друга, если бы не вошёл полковник Орлин. Он деликатно откашлялся, и лицо Дарвальда мгновенно закаменело, вновь обретая то самое невыносимо надменное выражение. «Вы закончили?» — осведомился Орлен. «Да», — ответил Дарвальд. «Они не доставят вам никаких хлопот. Я, в свою очередь, попрошу вас обращаться с ними достойно». «Не извольте сомневаться», — чуть склонил голову полковник. «Ваши спутники ни в чём не будут нуждаться. А теперь, быть может, мы всё-таки перейдём к делу?» «Разумеется», — ответил Дарвальд. «Вы видите их». — кивнул Орлин конвою. Видимо, он и не сомневался, что с нами не будет особых проблем. В этом самом упрос и СМС действительно работали умные люди. Марстон вышел первым, кажется, он едва сдерживался. Как бы не натворил чего. Но нет, вроде утерпел. Я замешкалась на пороге, оглянулась, и дверь захлопнулась прямо у меня перед носом. Последним, что я увидела, был Дарвальд. Гордо вскинув подбородок, он слушал полковника Орлина — и по глазам его нельзя было прочесть ровным счётом ничего. Я догнала Марстона. Этому немало способствовал толчок в спину от конвоира. и уже привычно схватила его за руку. Марстон шагал, высоко задрав голову и не глядя по сторонам. «Марстон!» — прошептала я, подскакивая на ходу, чтобы заглянуть Марстону в лицо. «Мы что-нибудь придумаем и выберемся, правда?» «Ага», — ответил он, не замедляя шага. «Конечно. Придумаем». Освещение в коридоре было тусклым, окна зарешечёнными, свет падал полосами, поэтому, наверное, мне просто почудилось, будто глаза у Мартона, насколько мне удалось рассмотреть, как-то слишком уж сильно блестят. Нет, быть такого не могло, и я спрашивать не стала, в чём дело. Просто почудилось. «Бывает», — рисуя я, вытирая нос рукавом. Но что теперь нам делать, я не знала.